Глава 12. Питеру опять было плохо. Он чувствовал, что уже никогда не сможет понять и простить Катю, но не хотел узнавать, сходила ли она в полицию. Вот только на этот раз Майкл не был настроен спускать все на тормозах. Как думаешь, что важнее: мышцы или мозги? спросил Майкл. А что тебя вдруг это заботило? поинтересовался Питер, лежа на диване и смотря в потолок. Да вот, книгу читаю Эдгара Беруза, Марсианские шахматы. Так там есть две расы: одни кайданы, сплошной мозг на паучьих лапках, другие ракоры, сплошное мясо без головы. Так вот, они могут как-то жить только вместе. Дай глянуть на картинку, попросил Питер. Люблю всяких монстров. Вот, протянул Майкл книгу, намеренно раскрытую почти в самом конце. «Джетон или марсианские шахматы, прочитал слух Питер. Правила игры. Это что за бред? Игра в солдатики с марсианским уклоном, улыбнулся Майкл. Как говорят, клин клином выбивают. Вот я и предлагаю тебе сыграть этими солдатиками. А ты подготовился, усмехнулся Питер, и когда успел, ты не поверишь. Я уже успел напечатать фигурки и склеить из них солдатиков. В настоящих марсианских шахматах играют живыми фигурами, рабами и наемниками. и каждый захват противника сопровождается боем. Кто победит, тот и остается стоять на поле. Но у нас будет все не так кроваво. Сансанычу понравилось бы именно живыми солдатиками, предположил Питер, скривившись от воспоминаний. Те, кто думает только о мышцах и спортивных победах, книг практически не читают, предположил Майкл. Не уверен. Кстати, на что играем? Мало тебе тотализатора? Ладно, если я выиграю, то ты встанешь на голову в нашем номере. О'кей? Согласен, быстро ответил Майкл, скрыто улыбнувшись, потому что уже начал тренировать этот трюк, но хотел сделать сюрприз. Итак, Правила таковы, начал Майкл рассказывать, одновременно доставая кусок картона с раскрашенными клетками и бумажных солдатиков. Доска состоит из ста чередующихся черных и оранжевых клеток. Один игрок имеет 20 черных фигур, а его противник 20 оранжевых. Они располагаются на доске с двух сторон в два ряда. Расставляй свои слева направо. Воин две клетки прямо в любом направлении или в комбинации. Это как, переспросил Питер. Это значит, что ты можешь сходить вперед на север на две клетки, а можешь на север на одну, а потом на запад или восток еще на одну. Понятно. Давай дальше. Следующая фигура в первом ряду подвар лейтенант, который ходит на две клетки по диагонали в любом направлении или комбинации. Потом идет двар. Капитан Он передвигается на три клетки прямо в любом направлении или комбинации, но он не имеет права за один ход дважды пересекать одну и ту же клетку. Потом идет летчик. Он передвигается на три клетки по диагонали в любом направлении и в комбинации. Может перепрыгивать через встречные фигуры. Теперь две главные фигуры. Сначала вождь, шеф, руководитель. Три клетки прямо и по диагонали или в комбинации. Потом принцесса, которая ходит также на три клетки по диагонали в любом направлении и в комбинации, а также может перепрыгивать через встречные фигуры, но не может никого захватить. Она не может передвигаться в клетку, находящуюся под боем. И один раз за всю игру она может сделать ход через 10 клеток в любом направлении. Это называется бегством. Затем снова идут летчик, двор, подвар и воин. Теперь второй ряд слева направо. Первая фигура тот Всадник. Ходит на две клетки в любом направлении, но обязательно одну прямо, а другую по диагонали. Потом идет понтан. Наемник. на одну клетку в любую сторону в любом направлении, но не назад. Таких фигур стоит восемь подряд, а потом еще один тот. Игра считается оконченной, если вождь собьет вождя. Или если любая фигура займет клетку с принцессой. Исход игры решается жребием, если вождь взят любой фигурой противоположной стороны или с каждой стороны осталось не более трех фигур, и не может быть закончена за 10 ходов. Когда игрок ставит свою фигуру на клетку, занимаемую фигурой противника, то та считается сбитой и убирается с доски. Запутано, пробормотал Питер. Дай-ка я на спинах своих фигур напишу, как они ходят, а то у меня уже мозги вскипели. Думать полезное занятие, как бы не так. Ты, например, знаешь, как определить, полезно ли то занятие, которым ты занимаешься? И не дожидаясь ответа, Питер продолжил: "Легко. Полезное занятие очень скоро тебе надоест". Майкл рассмеялся и показал на лицо своего вождя. И только тут Питер увидел, что лица вождей имеют сходные черты с братьями Перес. У оранжевой принцессы лицо Маши, а у черной – незнакомой красотки. Тут и Питер рассмеялся тоже. "Итак, защищайтесь, мистер Райт", высокопарно сказал Питер, уже сидя на полу около своей армии с блестящими от возбуждения глазами. "К вашим услугам, мистер Ронг", поклонился Майкл и тоже сел на пол около своей армии битва марсиан началась